Джек прирос к дороге. Он стоял, как загипнотизированный, словно кролик перед удавом. Звук неумолимо приближался, становясь все громче. Шуршание колес, стук копыт, хлопки кнута. Теперь был слышен голос погонщика. «Хе-я! Хе-я! Он стоял посреди дороги, кровь билась в дисках. «Я не могу двигаться!» О, Господи! Боже мой! Мама! Мама! Мама! Мама! Он стоял посреди дороги, и воображение рисовало ему черный дилижанс, стремительно несущийся вперед, запряженный черными животными, больше похожими на пум или пантер, чем на лошадей. На окнах дилижанса висели черные занавески, впереди стоял кучер с черными волосами, дикими сумасшедшими глазами и огромным кнутом. Дирижант смчался прямо на него, не замедляя скорости. Он сбил его с ног. Это вывело Джека из зацепенения. Он бросился вправо, сполз в канаву у дороги, зацепился ногой за один из торчащих корней, упал, покатился. Его спина, пребывавшая в относительном спокойствии последнюю пару часов, покрылась новыми ранами, и Джек скорчился от невыносимой боли. Он поднялся и побежал в лес. Вначале Джек хотел спрятаться за одним из черных деревьев. Оно было похоже на индийскую смоковницу, которую он видел в позапрошлом году во время поездки на Гаварии. Но шишковатый ствол его был липким, маслянистым и неприятным на ощупь. Джек отбежал влево и спрятался за стволом сосны. Грохотание дилижанса и топот коней стали еще громче. Каждую секунду Джек ждал, что они вот-вот пронесутся мимо него и полетят в сторону деревни Сторонки. Его пальцы судорожно вцепились в мягкую кору сосны. Губы были искусаны в кровь. Прямо перед ним открывался узкий, но безукоризненно чистый просвет. Туннель, ограниченный иглами лиственницы, сосны и пихты. И вот когда Джек уже начал думать, что кортеж Моргана никогда не появится... Дюжина или более конных солдат на всем скаку пролетели на восток. У того, что скакал впереди, в руках было знамя, но Джек не смог прочитать начертанный на нем девиз. Да он, честно говоря, и не хотел этого делать. Несколько секунд спустя и сам дирижанс оказался в поле зрения Джека. Он был виден совсем недолго, всего одно короткое мгновение —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 Единственно возможный ответ заключался в том, что капитан, скорее всего, никогда не был в этих местах и ничего не знает о страшных свойствах леса. Белёсые корни гибридов пихты и папоротника пришли в движение. Они поднимались, опускались, кинулись к нему по сырой земле. Сумасшедшая мысль мелькнула в голове Джека. Это энты. Энты и их жены, как у Толкина.